Глава двадцать четвертая. Даша. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда я оказываюсь в просторном полумрачном помещении. Тело дрожит от страха, а зубы звонко отбивают чечетку. Обнимаю себя за плечи и оглядываюсь по сторонам. Нетрудно понять, куда именно меня доставили демоны по указке этой Алины. Красная земля. Неясно только зачем. Обстановка вокруг вполне себе обычная, хоть и немного гнетущая. Да, Яна много раз предлагала мне показать все прелести своего мира, но я, естественно, всегда находила веские поводы, чтобы отказаться. В этот раз меня не сочли нужным спросить. Огромная кровать из черного дерева, застеленная красным бархатным покрывалом, смотрится эффективно, и мои щеки вспыхивают огнем от внезапно разыгравшегося воображения. Непроизвольно представляю себя распластанной на этой постели, и вместо страха тело окутывает жар желания. Не знаю, кажется ли мне, или это происходит на самом деле, но до моего слуха доносятся крики и стоны, которые заставляют мою кровь быстрее бегать по венам. Ощущения здесь другие, нежели в мире людей. Я не чувствую потребности кому-то помочь, Нет желания облегчить чьи-то страдания, хотя нутром улавливаю потоки невыносимой, тягучей боли, которая длится очень долго, изматывая, истязая несчастных мучеников. Здесь все это кажется естественным, и моей магической сущности это нравится. Она ощущает себя впервые спокойно, будто тут её истинное место. С визгом подпрыгиваю на месте, когда дверь распахивается, и в комнату с важным видом входит огромный красный демон. Его энергетика очень мощная, и первый порыв при виде его это плюхнуться на колени и уткнуться лбом в пол. Но я сдерживаю себя, потому что хоть и прекрасно догадываюсь, с кем имею честь говорить, все же не являюсь подданной ценардо и могу себе позволить обойтись лишь кивком головы. Отца Даяны я встречала лишь однажды, когда родился Самаэль. Но тогда высший демон был в образе человека и не вызывал такую дрожь в коленках, хоть и не скрывал своего недовольства по поводу дружбы принцессы с белой ведьмой. «Дарья!» — басит Ценарт, убирая руки за спину. Так его мощная грудь кажется еще объемнее, и я отступаю на пару шагов назад, ощущая себя невзрачной букашкой. — Владыка, — сипло шепчу, опуская взгляд, — рад приветствовать тебя у себя во дворце. — Да, спасибо за приглашение. Как ни стараюсь, в голосе все равно проскальзывают нотки обиды. — Ты очень необычная девушка, Даша, и я знаю, как моя дочь и Самоэль любят тебя. Поэтому стараюсь найти самый подходящий способ решения проблемы. Думаю, ты сама не в восторге от того, что сейчас происходит вокруг. И понимаешь, как все это может в дальнейшем отразиться на людском мире, да и на Вселенной в целом. Вы говорите о пророчестве? И о нем тоже. Но хочу пояснить, что возрождение Гекаты меня не интересует. И я не стал мешать твоей матери, потому что не поверил в ее бредни, касаемо истинности ведьмы и демона. Однако решил подстраховаться и отправил к тебе Дарт Кана, уверенный в том, что его эгоистичная демоническая сущность не устоит перед столь чистой и невинной красотой. Ценарт меняется в лице, и потирает когтистыми пальцами веки, будто испытывает чувство вины или сожаления. «Он и не устоял!» — надрывно отвечаю, проглатывая подкативший к горлу комок слез. Я никогда не питала иллюзий по поводу того, что брак Даяны с оборотнем и рождения Самаэля каким-то образом изменит сущность правителя демонов, и он, по своей сути, жесток и эгоистичен, но все равно очень больно осознавать то, что отец моей лучшей подруги причастен к моему изнасилованию в прошлом. дарткан не просто огненный демон, Даша. Он инкуб, дальний потомок рода, в котором иногда проявляется проклятие Гекаты. И, И что это значит? Спрашиваю, присаживаясь на край кровати, больше не в силах продолжать разговор стоя. Говорить о моем ночном кошмаре очень тяжело и больно. Те чувства и эмоции, которые вспыхивают внутри, когда я думаю о нем, пугают меня, сбивают с толка и заставляют сердце взволнованно трепыхаться в груди. Демоны похоти лишены способности любить. Поэтому Дарт Кан никак не мог оказаться твоим истинным. И такого мужа вы хотели для своей дочери? Вскрикиваю, бросив гневный взгляд на высшего демона, у которого тут же в глазах вспыхивает недобрый огонь. В мире демонов для женщины главнее всего иметь крепкую спину, за которую всегда можно спрятаться от опасности. Надежнее варианта для Даяны я найти не мог. Повышает голос, и на его теле все различные витиеватые символы разгораются все ярче. К тому же сейчас все это уже не важно. Моя дочь счастлива в мире людей. И, надеюсь, так и будет впредь. Волк хорошо заботится о своей жене и потомстве. Но я считаю своим долгом минимизировать грядущие напасти, чтобы место, которое выбрало своим новым домом Даяна, было как можно безопаснее и спокойнее. А ты... ты опасна. Чем же? Вы сами сказали, что дарткан не способен полюбить меня. А значит, все слова о пророчестве — пустой звук. Я тоже лишена возможности обрести любовь, тем более до начала цикла осталось меньше недели. Поэтому меня можно оставить в покое. Я никому не желаю зла, честно. Моя магия иногда бурлит внутри, но я могу ее контролировать. С моим приходом в больницу в ней не уменьшилось больных, поэтому равновесие не нарушено. Все же не сдерживаю слез, потому что уже больше ничего не хочу, кроме того, чтобы меня оставили в покое. — Не могу понять, как такое возможно, но твоя мать оказалась права, и я своим поступком лишь помог ей, организовав вашу с дортканом встречу. — Причем здесь вообще моя мама? Она живет в другом городе и понятия не имеет о том, что происходит сейчас. Тебя доставили ко мне не для того, чтобы я тратил время на разговоры о прошлом. Меня волнует твое будущее, которое теперь неизбежно связано с миром демонов. Криво улыбается, пытаясь изобразить радость, но получается, что у владыки очень плохо. Что вы имеете в виду? Настороженно спрашиваю, догадываясь, что речь сейчас не о даянии и даже не о Самоэле. Вопреки всем правилам и установленным веками традициям, вы с Дартканом пара. Я прекрасно ощущаю, что между вами уже прошел обряд объединения душ. Поэтому исправить это невозможно, но ваша связь, она опасна. Чем? Цикл кровавой луны длится всего три дня, поэтому... Почему-то не ощущаю отторжения от слов, обнавшись с ночным кошмаром истинности. Словно внутри себя давно это поняла и приняла. Я сейчас говорю не о идиотских планах озлобленной ведьмы. Твоя магия сильна, и она может уничтожить, поглотить демоническое начало Дарткана, и тогда он погибнет. Боль утраты заполнит твое сердце, а чувство вины очернит душу, поглотит разум и заставит идти на поводу ненависти ко всему живому. Ценарт взмахивает рукой, и перед моими глазами появляется ужасная картинка уничтоженного мира людей. Вокруг кровь, безжизненные, израненные тела и сожженные до тла дома и растения. «Нет, этого не может быть!» Шепчу еле слышно, зажмуривая глаза, не в силах видеть подобное. Это всего лишь один из возможных вариантов исхода, но он имеет место быть. Я разговаривал с Максимом, и он тоже считает, что тебе лучше избавиться от этих чувств. Как это избавиться? Вы же сказали, что уже ничего нельзя исправить. Чувствую себя загнанным в угол зверьком, которого все ненавидят и хотят как можно скорее убить. Даже максим Я могу провести ритуал, после которого все твои эмоции притупятся, а восприятие мира станет другим. Обреченно выдыхается нарт и кладет свою огромную ладонь мне на плечо, слегка сжимая его. Геннадий Иванович, мой отец, сказал, что можно опечатать магию. Мне больно принимать подобное решение, но лучше уж я лишусь своих сил и стану обычным человеком. Проживу короткую жизнь, чем уничтожу все живое вокруг. Это самый простой и действенный способ, и если бы ты не была близка с моей дочерью, то именно так я и поступил. Но Даяна никогда не простит ни мне, ни своему мужу подобного. Ты, наверное, не в курсе, и Генаул не счел нужным объяснить, что белую ведьму нельзя просто так лишить магии, если, конечно, целью не является ее смерть. — Но папа... Голос пропадает, а слова застревают в горле. Глаза щипят от слез, а душу разрывает от того, что навалилось на меня за последнее время. Я познакомилась со своим отцом меньше недели назад. И глупо было надеяться на то, что он испытывает ко мне какие-то сильные чувства, но понимать, что даже он хочет моей смерти, крайне неприятно и невыносимо обидно. «Я дам тебе время подумать». — Но не так много, как хотелось бы. Вскоре Авенира поймет, где ты, и потребует вернуть тебя на правах матери и главы Ковина. И я не стану препятствовать этому. — На правах матери? Что это значит? — Владыка! — восклицаю, но мужчину уже растворяется в пространстве, оставив после себя лишь красноватую дымку, которая через пару секунд тоже исчезает.